Свадьба без венчания. Лётчик Люфтвафе Дитер Кнабе, на счету которого уже 15 сбитых самолётов, получил отпуск и разрешение управления личного состава на то, чтобы жениться на Доре. Пока девушка жила с его родителями. Отец Кнабе служил начальником полиции неподалёку от Варшавы. — Куда спешишь? Дождался бы конца войны! — покачал головой Крамер, провожая Кнабе к самолету. — Да ладно! — брякнул Кнабе. — Война еще может тридцать лет продлиться. Мне тогда и жениться-то уже не захочется. Они переглянулись. Оба подумали об одном и том же. Всего три года назад в огромном зале фюрер выступал на выпуске офицерских училищ. Три тысячи новеньких с иголочки офицеров встали, вскинув руки при виде фюрера, и в полной тишине Гитлер начал говорить. Кнабе и Крамер навсегда запомнили ту речь. Это было как молния, которая чертила в их коллективном мозгу единый план победы. Или как невидимое волнующее сияние, пронизавшее всех и зарядившее токами энергии. Кто был в том зале, тот знает. Что такое патриотизм? Это сильнейшая тяга, властно призывающая как можно скорее пойти и погибнуть за родину. За минувшие 3 года многие так и поступили. Э, жаль, что мы не участвуем в русской компании. Мы бы им задали перцу. Кнабе подлетает к маленькому польскому городку, в котором живут теперь его родители и невеста. Разрешение на отпуск дали неожиданно. Кнабе не успел даже сообщить им, что прилетит. Он делает круг над городком. Люди внизу поднимают головы в тревоге. Некоторые бегут, не понимают, чего ждать от одинокого немецкого истребителя, который зачем-то кружит над ними. Кнабе спускается ниже. Он летит над полицейским управлением, квартира родителей в том же доме. Дверь на балкон открывается. Мать выходит и не веря глазам, Машет ему рукой. Кнабе видит, что Дора выскочила вслед за ней и в восторге машет ему платком. Сам Кнабе тоже в восторге. Жить так, разве это не мечта каждого, кому двадцать два? Спустя час, приземлившись на аэродроме, Кнабе мчится к Доре. Они давно помолвлены. Девушка выбежала навстречу, и Кнабе закружил ее в объятиях. «Мы можем пожениться прямо завтра», — сказал он родителям. «Не будем терять время. У меня всего несколько дней». Дитер и Дора Кнаде возвращаются из зала бракосочетаний. Их квартира украшена пышными букетами. Розы, каллы, георгины, астры оба возбуждены. Родители взволнованы. «Как насчет венчания?» — озабоченно спрашивает отец. «Отец». Спеш. В Варшаве полно фольксдойча, и мы наверняка сможем договориться о венчании. До Варшавы на поезде час. Вагоны набиты битком. Все едут с мешками с баулами, Кнабе с любопытством разглядывает людей. На вокзале, с трудом разминая затёкшие руки и ноги, Кнабе вываливается на перрон. Найти священника фольксдойча оказывается задачей не такой уж простой. Храм? переспрашивает армейский патруль. Нет, здесь такого нет. Его трогают за плечо. Кнабе оборачивается. Перед ним пожилой, бедно одетый господин. Вам нужен храм Троицы? спрашивает он по-немецки. Да, желательно бы, говорит Кнабе. Храм Троицы взорвали. Но я скажу вам, где можно найти пастора. Он проводит службы по-немецки и по-польски. Возможно, он согласится вас обвенчать. Спустя ещё 20 минут Кнабе стучится в ворота указанного дома. Ему открывает высокий, плотный, рыжий юноша немного старше его самого. Лицо у него как блин, но с курносый глаза на выпоте. Кнабе даже отступает на шаг. "Мне бы пастора", говорит он. "Да я пастор", говорит дитина по-немецки. и смотрит на лётчика сверху вниз. А что вам нужно? Кнаббо чувствует себя не в своей тарелке, сжимает кулаки и выдвигает челюсть. Мы бы хотели обвенчаться. Получил отпуск на несколько дней. Мой отец начальник полиции в пригороде. Начальник полиции, повторяет пастор задумчиво, потом снова смотрит на Кнабба. А вы, получается, лётчик? Так «Получается так», — говорит Кнабе. Ему отчаянно хочется спрятать руки в рукава, но виду он не показывает. «Церковь вашу — это не я», — говорит он. «Я бомбы на вас не бросал». «Ну да, их бросали другие летчики», — кивает пастор. Кнабе оглядывается. Старый сад давно отсвел, только рыжий куст нас Турции остался. Вы ведь, Volksdächer интересуется Кнабе. Да, я немец. Кнабе вздыхает с облегчением. Но ну, так как обвенчаетесь, значит? Время в этом садике течёт как-то иначе. Вокруг странная мирная тишина. Кнабе вдруг ощущает, как сильно он устал. Не за день, а за всё время, что воюет. Полёты, погони, сбитые самолёты, вдруг кажется ему, чем-то пресневшимся. А епископ нашего продолжает пастор. Пострелял, значит, тоже не ваши отец, а другие полицейские. Кнаба молчит. Потом он говорит: э-э, извините меня, пожалуйста, я не знал. Я как-то просто не думал, ну, что, понимаю, говорит пастор. И вы меня извините. Я вот не понимаю. Неожиданно прорывает кнаба. Не понимаю. Как-то это странно, что весь мир слушит немецкую музыку, самую лучшую, читает немецкие книги, поёт немецкие песни на Рождество, а нас самих немцев при этом все ненавидят. Почему так? Я думаю, что вам лучше подождать с венчанием до конца войны. Отвечает пастор. Кнабе кажется, что он начинает что-то понимать. Как будто что-то брежит, но что именно он ухватить не в состоянии. Тупо пялится на носок своего сапога, потом на цветы и наконец взглядывает пастору в лицо. Рыжие дети, немного старше его самого, задумчиво смотрят на Кнабе. "Желаю вам и вашей невесте дожить до освобождения", говорит он. Ворота маленького сада закрываются за спиной Кнабе. Тот встряхивается, весь подбирается и шагает по улице в сторону железнодорожного вокзала. Да, им с Дорой придется подождать. Но что хотел сказать ему этот человек? Освобождение от чего? От кого? Кнабе все пытается ухватить мысль, которая промелькнула в его голове, Но та не даётся. На привокзальной площади играет развесёлый оркестр. Молодой разгильдяй поляк поёт куплеты под гармошку. Девчонка-подросток подпевает и обходит людей с кепкой. Эх, топор да тяпка, самогону кружка, ты заходишь в лавку, а тебя в кутузку. Нитки да иголка, локти да коленки. Вот в трамвай зашёл ты, тебя хватит к стенке. Кнабе польских слов не понимает, но развесёлый мотивчик так и лезет в уши. Подходит ближе, нашаривает купюру в кармане. Народ кругом останавливается, подпевает. Парень тут видно местная знаменитость. "Лагерян налево, лагерян направо, по ночам налёты, по утрам облавы, осенью бомбёжки, по весне расстрелы". Это вся петрушка, о, как надоело. Кнабе сталкивается с девчонкой лицом к лицу худая одета плохо но глаза наглые а улыбка торжествующая он кладёт деньги в шляпу и спешит к поезду а вслед ему доносится некуда деваться некуда поддаться очень просим немца поскорей убраться колбасой катиться в пивию утопиться собственной блевотой просим подавиться